Глава 14. Двадцать июля, середина дня. Харпер услышала уведомление, но проверять телефон не кинулась. Все равно это не имя. Это никогда не имя. Целая неделя прошла, пора перестать тешить себя иллюзиями, что она напишет. Ну и ладно, и замечательно. Ни к чему все усложнять». Харпер поднесла к глазам бинокль, записала время и сделала глоток воды. Затем достала протеиновый батончик и разорвала упаковку. Но стоило взглянуть на экран телефона, аппетит пропал. «Как насчет кофе? Я сейчас свободна». Первой мыслью было, наверное, Эмми ошиблась. Случайно отправила сообщение не тому человеку. Но Харпер тут же взяла себя в руки. «Не будь дурой. Ничего она не ошиблась. Просто в этом была вся эми Наверняка даже не заметила, что прошла неделя, и уж точно не подозревала, что Джо все это время отчаянно ждала ее сообщения. Некоторое время Харпер торговалась сама с собой, прикидывая, сколько стоит выждать, прежде чем отвечать. Продержалась секунд тридцать. «Отлично, я на задании, но самое время сделать перерыв». «О, что-нибудь интересное?» «Так, присматриваю кое за кем. Ничего особенного. Где встретимся?» «Напиши где-то, я подойду». «Я заинтригована». Харпер, не раздумывая, написала адрес и нажала «Отправить». Но едва сообщение улетело, пожалела об этом. Из этого переулка прекрасно просматривался вход в офис компании «Strategy Outsource Marketing», на парковке, возле которого Патрик Трантер 15 минут назад оставил машину. И Харпер не очень-то хотелось объяснять эми как именно она здесь оказалась и что это за задание такое. Впрочем, может, она и не спросит. Десять минут спустя Эми постучала по стеклу с пассажирской стороны. «Так-так, что у нас тут происходит?» Немедленно спросила она, устроившись на сиденье и передав Харпер стаканчик с горячим кофе. «Кого высматриваем?» Харпер почувствовала запах ее духов. Сладковатый, цветочный. То ли ландыши, то ли еще что. В жалкой попытке сменить тему она поблагодарила эми за кофе, но та пропустила благодарность мимо ушей. «Ну так что?» «Да, эм...» Просто приглядываю кое за кем. Ну, прямо сейчас, точнее, за его машиной. Он зашел вон в то здание. «Подозреваемый?» — спросила Эмми, дуя в отверстие в пластиковой крышечке. Она пошарила в сумочке, достала пакетик с грецкими орехами и протянула его Харпер. Да не то, чтобы ответила Харпер, взяв один орех. Скорее, фигурант. Эми уставилась на нее, опустив стаканчик с кофе. «Джоанна, чем ты тут занимаешься? Ты просто обязана мне рассказать». «Не уйду, пока не узнаю». Повисла короткая пауза. «Дело не в том, что я не хочу рассказывать. Ну так рассказывай». Харпер задумалась. Как приятно бывает порадовать Эмми новой сплетней. Ее лицо сразу точно наполняется жизнью. Она слушает внимательно, наклонившись поближе, чтобы ничего не упустить. Да, за 20 лет службы в полиции Харпер приучилась держать рабочие дела при себе. Но прямо сейчас Эми ждала, постукивая глянцевыми синими ногтями по рычагу переключения передач, и профессиональные инстинкты Харпер потихоньку умолкали. В конце концов, полиция к этому делу уже не имеет никакого отношения. Пообещай, что никому не расскажешь. Эми жестом показала, что ее рот на замке. Я серьезно. Если об этом кто-нибудь узнает, мне не просто пальчиком погрозят. Я могу реально влипнуть. Слово даю можешь мне довериться разговор только между нами не для печати Эми лам, не осталось и следа от ее обычной и кривой манеры и Харпер поняла что она говорит искренне и рассказала как ездила домой к Транторам два дня назад как вернулась оттуда уверенная что Лорен перепуганная и беззащитная Лорен быть может и впрямь психически нестабильна но все же муж ее явно чего-то не договаривает Эми слушала сверкая глазами Харпер добавила, что кусты напротив дома были примяты. И хотя само по себе это ровным счетом ничего не доказывало, ей все равно почему-то было не по себе. Так же, как ей было не по себе, когда на видео загадочные тени проносились по коридору. Эми выпрямилась, припоминая. «Это то самое дело с похищением в больнице? Ложный вызов?» Харпер кивнула. «Но ты сейчас сказала, что кто-то действительно торчал возле их дома». Получается, кто-то действительно их преследует? Я не пойму, это был ложный вызов или все таки нет? В больнице мне сказали, что это просто нервный срыв. Но когда я разговаривала с ней в тот раз, не знаю, я поверила, что это на самом деле случилось. Я помню, ты тогда расстроилась из-за детей. Харпер посмотрела на имя. Да, я говорила тебе, что... что у тебя есть свои загоны по поводу детей. Это для тебя больная тема, я помню. «Может, она спросит теперь?» — подумала Харпер. Несколько секунд они обе молчали. «Короче», — нарушила тишину Харпер. Шеф сказал мне оставить это дело в покое. «Поэтому я занимаюсь им в обеденный перерыв, а не в рабочее время». «У вас же нет обеденного перерыва», — имя окинула взглядом салон машины. «И обеда я нигде не вижу». «Это правда. Про обеденные перерывы в участке не слышали». Каждый ел за своим столом, из-за чего все клавиатуры были затянуты пленкой засохшего майонеза и присыпаны крошками от чипсов. Ну, если уж на то пошло, я как раз ехала в магазин. Этого нам никто не запрещает. Эми обдумала ее слова. Вообще все это никак не объясняет, зачем ты здесь. Я имею в виду, вот именно здесь, именно сейчас следишь именно за этой машиной, которая, если я все правильно поняла, принадлежит Трантеру. Как так вышло? «А, это. Но началось все с того, что я хотела еще разок проверить кусты при дневном свете на случай, если в темноте что-то упустило. Но когда подъехала к дому, увидела, как Патрик садится в машину. Ну и поехала за ним. «Логично. Что еще делать по дороге в магазин?» «Именно. И день как раз чудесный». «Да», — сказала Харпер, уже не так уверена. «Чтобы на досуге пошпионить за посторонним человеком». «Ну, я бы это так не называла. Да я не осуждаю». «Видит Бог, в этом вся моя жизнь». «Ну-ка, подожди-ка, это еще кто?» Ко входу на парковку подошла худенькая, темноволосая женщина. Она достала из маленькой красной сумочки телефон, потыкала в экран и поднесла его к уху. Затем, после короткого разговора, спрятала телефон обратно в сумку и стала ждать, облокотившись на капот машины Патрика Трантера, скрестив на груди руки. Харпер посмотрела в бинокль. Девушка лет двадцати с небольшим. Одетая в длинное черное платье-футболку и шлепанце выглядела очень бледной. Было заметно, что она недавно плакала. Ее грязные темные волосы висели унылыми сосульками. Но даже сейчас, без макияжа и с припухшими от слез глазами, она оставалась красивой. Видимо, знакомая мистера Трантера. Какая-нибудь подруга? Что-то для подруги она не слишком дружелюбно выглядит. Имя отправила в рот половинку грецкого ореха и захрустела. За стеклянной дверью офисного здания появился Патрик. Толкнув ее, он вышел, пересек парковку и остановился в паре метров от девушки, держа руки в карманах брюк. «Она так на него смотрит, будто сейчас глаза выцарапает. Как думаешь, кто она такая?» — спросила Харпер, опустив бинокль. «Так давай выясним. Может, просто прогуляемся мимо?» «Не могу, он меня знает. Тогда я пойду», — сказала Эми и выскочила из машины, прежде чем Харпер успела возразить. Она с небрежным изяществом шла вдоль дороги в своих огромных солнечных очках, ее кудри подпрыгивали в такт движением, и некоторое время Харпер просто глядела ей вслед, оставив без присмотра Патрика Трантера и его таинственную знакомую. Когда она повернулась обратно, эти двое уже вышли с парковки. Держа девушку за локоть, Патрик вел ее навстречу Эмме в ту сторону, где стояла машина Харпер. Мимо Эмме они прошли, не обратив на нее никакого внимания, но спустя мгновение патрик резко вскинул голову узнал машину харпер она поспешно отвернулась но было поздно ее заметили она на секунду закрыла глаза и чуть слышно выругалась от души надеясь что патрик не станет закладывать ее начальству он заявил что ты его преследовала сказал трап ну это громко сказано ответила харпер я просто сидела в машине какие у него доказательства Он говорит, что вчера видел, как ты проезжала мимо его дома, а сегодня ты следила за ним на работе. Это правда? Нет. Ну, то есть да. Я правда проезжала мимо вчера и сегодня. Но я бы не назвала это преследованием. Ничего общего с преследованием. Я занималась полицейской работой. Обычное расследование, сбор информации. Он представляет интерес для следствия. Интерес для следствия? По делу, которое, как я тебе уже сказал, даже не открывали? Он вел себя подозрительно. «На твое счастье, мистер Трантер не собирается выдвигать обвинения или подавать официальную жалобу». Харпер закатила глаза. «Естественно, он не будет выдвигать никаких обвинений. Ему просто не с чем идти в суд. Но я думаю, мы примем свои меры». «Я тебя предупреждал». Харпер молча ждала своей участи, угрюмая, точно школьник в кабинете у директора. «Я отстраняю тебя от оперативной работы». Будешь сидеть в участке. Никаких выходов в город, даже во время обеда. Можешь ходить в нашу столовую, как все остальные. Для харпер это было худшее наказание. И Трап прекрасно это знал. Она попыталась сделать равнодушный вид, но не удержалась и спросила. «Надолго?» «Пока я не скажу. Если хоть раз увижу, что ты не на рабочем месте с 8 до 5 и при этом не валяешься дому при смерти со справкой от врача, тебе же хуже». А теперь займись уже этими проклятыми отчетами. Когда Трап ушел, Харпер неохотно взялась за работу. Она, конечно, постарается вести себя хорошо, но вряд ли ее хватит надолго. Сколько бы Трап ни напоминал, что вечно рискует из-за нее собственной шкурой, сколько бы ни пытался усовестить забытые промахи и неблагодарность,